Ася Медовая Жемчужный король Книга вторая Преданная тобой Справка автора Альтернативная Россия В 1710 году началась русско-турецкая война, которая в альтернативном мире продлилась 64 года. Победу одержала Османская империя с заключением Кючука и договора. по которому Крымское ханство, Дунайские княжества, Молдавия, Мунтения, ныне румынские земли, территории вплоть до Северного Причерноморья, Кубань и Причерноморские области Грузии, Бессарабия, отошли Великой Османской империи и правящему тогда султану. При Екатерине II остались только земли средней полосы нынешней России и северные земли. Не буду вдаваться в альтернативную историю. Упомяну только, что мои романы происходят в том альтернативном мире, со своими порядками, устоями и правилами. Пролог. Азгюр Арджан, главный врач больницы, смотрел на денежный чек и метку покойника на столе, оставленную госпожой Азрой Килик. С ней спорить нельзя и отказывать тоже. Раз она сказала, что девушка, не приходя в себя, должна исчезнуть, значит, Азгюр сделает это. Но другим способом. Он вызвал лечащего доктора. «Убери от палаты всех посетителей и переведи больную в палату в другом крыле». «Но зачем?» «Я забираю у тебя дело этой девочки по решению её родителей и распоряжению госпожи Келик». «Это больная бывшая невеста Кадира Келика». Ты знал? Нет. А врач смутился. Он не знал. Потому отказал мужчине в праве находиться рядом с девушкой. Видимо, это и расстроило Киликов, раз они заменяют лечащего врача на другого, на главного. К тому же у неё тяжёлый случай. Если она умрёт, я не хочу подставлять тебя. А вот это был отличный повод передать больную и не расстраиваться. Азгюр? После перевода больной Лейсану Русовой распорядился перестелить постель и вызвать к нему отца девушки. Когда пожилой истощённым бедностью мужчина вошёл в кабинет, главврач протянул тому чек на огромную сумму. «Мне заплатили эти деньги за жизнь вашей дочери», произнёс он, изучая реакцию посетителя. «Сможет ли он с ним договориться?» Отец девушки вздрогнул, перевёл взгляд на фамилию в чеке и передернулся снова. «Если вы понимаете, чей это город, чей это уезд, то должны понимать, что вашей дочери не спастись. Мы уедем», — глухо пообещал старик, возвращая чек. «К сожалению, только этим проблему не решить. Я получил деньги». чтобы ваша дочь исчезла. А теперь передаю их вам, чтобы вы исчезли вместе с ней». Дрожащей рукой отец девушки зажал чек не в силах поверить свалившемуся на него богатству. «Мы уедем. Сегодня же». «Нет. Сначала я сотру вашей дочери, лицо и память. Потом вы заберёте её и уедете туда, где вас никто не знает». где никто не напомнит о прошлой жизни. Придумайте ей новую, чтобы госпожа Азра Килик поверила, что ваша дочь мертва». Утро принесло удар для нескольких человек, и только две были искренне рады закончившейся войне. Госпожа Азра Килик всегда была верной и правильной женой своему господину. Она любила Чинара Килика, когда согласилась стать его женой. Став матерью двум прекрасным детям, сыну Кадиру и дочери Хиря, Азра научилась ценить жизнь и положение вместо взаимной любви. Кому, как не ей, знать, что любовь — в глупости, пустые эмоции. Не существует любви, кроме материнской. Кто, как не мать, знает, что для её детей будет лучше. Вот поэтому она действовала жёстко. Когда Кадир, её тридцатилетний сын, созрел для женитьба, Азра, пользуясь своим положением, привезла ему двух самых достойных, самых лучших невест. Она пережила весь город. Да что там, уезд, чтобы найти достойную. В итоге выбор пал на сестер Доган, Эсму и Мирай. Девушки из столицы, с отличным образованием, из достойнейшей семьи банкира. Казалось, тели скатерти, созывая гостей на помолвку. но как бы не так. Кадир внезапно поддался слабости и перевёл в дом недостойную, нищую батрачку Лейсан. Пошёл поперёк воли родителей и семьи. Чего он этим хотел доказать? Азри потребовалась пара месяцев, чтобы разбить эту липовую любовь. От неё не осталось даже мокрого пятнышка. И снова устроена помолвка её любимого и единственного сыночка, с выбранной, наконец-то, невестой. Пусть азар предпочла бы Эсму, старшую из Доган. Она очень помогла ей изжить из особняка девку, которая покусилась на сына. Но в большой победе маленькое поражение ничего не значит. Пусть невестой Кадира стала Мирай — это лучший выбор. И вот опять. Азра подхватила Мирай, устроила девочку, подкошенную предательством Кадира, в палату под наблюдением врача, а потом приняла единственно правильное решение. Элийсан придётся убрать. Навсегда. Убить. Только не своими руками. Если уж невольное отравление племянника Азри бы не спустили, узная об её участии в аварии хакана и последующей инвалидности, то убийство погубит её вместе с недостойной девкой. Госпоже руки пачкать недостойно. Но она может заплатить. Доктор Арджан зависит от милости семьи Келик, не посмеет отказать. А если и он не справится, тогда у Азры есть наемный Назар. Она прикажет ему. Тот за деньги родную мать не пожалеет. Но главный врач не подвел. Азра скрыла торжествующую улыбку, обозревая рыдающих сестер Таировых. Одна, мать девчонки, Зиля Урусова. А вот вторая — Зифа. Тётка девки и экономка в особняке Киликов. Она и привела к гадину в их дом. Азра сцепила зубы. Она давно изжила бы экономку, но табуль бульдожей хваткой вцепилась в место и не отдавала. Но самое неприятное — господин Чинар не соглашался с женой. Стоило Азре прижать Зифу. Это было единственное исключение, когда муж вмешивался в домашние дела. В их мире был непререкаемым авторитет женщины в стенах дома. Как компенсация тому, что за стенами дома всегда и во всем правил мужчина. Это впиталось в южан с молоком матери. Хозяйка особняка был не просто титул, это был статус, положение. За возможность получить его, стать следующей хозяйкой семейного очага, многие готовы жертвовать жизнью. Азра прекрасно понимала своё положение и кому она его хочет передать. И тем более понимала, что её муж, чинаркилик не имел права заступаться за нанитых слуг в особняке. Но он заступался. И теперь слёзы матери-девки и экономки Зифа как роса смывали тяжесть сердца госпожи Азры. Не смогли привить своей девчонке должного уважения к статусу и положению. Хороните теперь выскочку». Напротив двери в пустую палату у стены на корточках сидел Эмир и прятал лицо в ладонях. Это их бывший водитель. С ним тоже не всё гладко. Его притащила в дом та же Зифа. Маленьким пятилетним мальчишкой. Он сразу сблизился с Кадиром, так как их возраст был близким. Эмир постарше Кадира может на полгода. Понятно, что это не ребёнок Зифы. иначе где он был все пять лет. Но господин, да, снова Чинар, приветливо принял мальчонку. Тот не мешался под ногами, не отвлекал Зифу, занимал кадиры играми, и Азра смирилась с наличием ребёнка от прислуги в своём особняке. Когда от мальчишеских игр становилось слишком шумно, она отправляла Зифу и Алтын, сестру старшего брата Чинара, развести их по комнатам. А в остальное время женщина-особняка даже устраивала, что ребятня занята играми во дворе. После школы Кадир поехал учиться в университет, и неожиданно Чинар послал Эмира в местный колледж для мальчиков. Это был первый звоночек. Но на попытке выяснить, чего бы ее господин проявляет такую щедрость, тот ответил, что это простая благодарность экономке за ее долгую службу и вложение в будущего верного служащего. Всё так и вышло. Эмир выучился и вернулся в особняк, служить водителем. И всё бы было ровно, не свяжись он с Лейсан, с девкой, в которую влюбился Кадир. Что они оба нашли в этой бледной моле? Одно дело запасть на южную красавицу, Эсму. Волосы цвета воронова крыла, глаза два обсидиана, кожа как персик, умна, грациозна. И это... блледно лица глаза блеклые серые волосы не пойми какого цвета сама бесхарактерная мягкая и глупая хотя обвела вокруг пальца двух мужчин из их семьи кадира и хакана и крутила крутилаей миром чтобы добиться цели и стать хозяйкой особняка хитра тихая и хитрая от таких беды больше они непредсказуемые Но теперь её песня спета. Эмир убивается, а должен был кататься в ногах Азры, когда она выставила его с позором из особняка. Даже вещи забрать не позволила. Должен был молить о прощении, её и сына. Как она узнала, что Эмир связался с Лейсан за спиной Кадира, обманывал его с невестой, так и выставила. Тут бы и его история закончилась, но нет. Вмешался Чинар, отписав один из загородных домов зифи Таировой. «Гостевой крепкий дом в горах, который очень подошел бы для молодоженов, или чтобы выселить Хакана из особняка, а может, для дочери хира Возмущению Азры не было предела. Она слегла с приступом, не понимая, как господин Чинар мог без согласия Азры, без разрешения Ахмета, своего старшего брата, отдать целый дом экономке и ее приемному сыну. Зато теперь мир частый гость в особняке, правда, приходит преимущественно к Зифе или к господину Чинару, чего Азра изменить не может. Но это пока. Вот женится ее сын Намирай и выкинет Зифу и Эмира из особняка. Азра не оставит этих предателей греться у своего очага. Взгляд перешел на любимого сына, и сердце сжалось. Он не плакал, он словно умер. Стоял в дверях палаты, смотрел на пустую постель, застеленную чистым больничным покрывалом, и перекинутый поперек траурной лентой. «Назад ничего не вернешь, прощения не попросишь. Надо переступить и идти дальше, он сильный, он сможет». Кадир посерел, осунулся. Глаза потускнели и запали. И всё из-за потери безродной девчонки, которую сам же выгнал из дома? Ничего, он быстро придёт в себя. Впереди помолвка, и откладывать её азра не ненамеренно. Всё почти готово. Нужно только имена в приглашение занести и платье пошить новое. А после помолвки, через полтора месяца, сыграют свадьбу. Она обязательно настоит на скором браке, пока Кадиру еще чего в голову не взбрело. Осталось настроить мирай нейтрализовать Эсму, которая не простит потерю Кадира, и отвлечь его от надуманного горя. Подумаешь, невеста умерла. Она никогда ему не подходила. Другое дело девушка, заботливо подобранная матерью. С ней Кадир будет счастлив. Ей ли не знать, что счастливая жизнь строится не на любви? а на надёжном браке и достойной женщине. Азра вздохнула и решила отдать долг родне умершей девушке, принести соболезнование и подать помощь на организацию похорон. А потом перевернуть эту страницу навсегда, а лучше вырвать.